Глава 53. Дорога домой. Недалеко от Капитолийского холма в самом центре Вечного Города располагается древний и величественный Колизей. Этот огромный амфитеатр был построен по приказу Тита Флавия Веспасиана для проведения там грандиозных игр и гладиаторских боев. В течение многих веков считалось, что Колизей был местом показательных казней первого поколения христиан. Однако современная наука ставит под сомнение эти сведения. Тем не менее, уже несколько столетий амфитеатр Флавиев находится под защитой римских пап и превратился в символ страданий христианских мучеников, повторивших страдания Иисуса Христа. Каждый год в Страстную пятницу за день до Пасхи около этого древнего сооружения проходит так называемое богослужение Крестного пути, в ходе которого верующие обходят Колизей, озаряя его ночное великолепие сотнями своих свечей. Возглавляет службу всегда римский папа но 25 марта 2005 года этого не произошло. За два месяца до своей последней Пасхи папа Иоанн Павел II был экстренно госпитализирован в клинику Джамелли с острым ларинготрахеитом. Святому отцу оказали помощь, но уже в конце февраля папа снова вернулся в палату. К тому моменту, помимо проблем с дыханием, у пантифика уже много лет наблюдалась болезнь Паркинсона, артрит и множество других заболеваний. Пока процессия Крестного пути плавно огибала Древний Колизей, В личной папской капелле апостольского дворца проходила прямая трансляция богослужения, у которой был всего один зритель. Святой Отец не в силах бросить своих людей, наблюдал за происходящим и молился вместе с ними, в слезах обнимая крест и страдая от боли. Понтифик не догадывался, что люди тоже видят его. Из капеллы также велась трансляция, за которой пристально следили сотни верующих, глядя на большой экран рядом с амфитеатром. Люди просто стояли и плакали, осознавая неизбежность грядущей смерти римского епископа, ставшего для многих за эти долгие годы родным и любимым. Здоровье Кароля Войтыла продолжало стремительно ухудшаться. Из-за болезни мочеточника у него развился септический шок, сопровождавшийся высокой температурой и перепадами давления. Папа изо всех сил боролся, стараясь быть с людьми в эти важные и святые дни. Выйти после пасхальной службы на балкон собора и преподать традиционное праздничное благословение городу и миру святой отец, конечно, же, не мог. Он не вставал с инвалидной коляски. Понтифик попросил подвести его к окну апостольского дворца, из которого он сказал так много проповедей за эти годы. Пять долгих минут смотрел его святейшество на людей, не в силах произнести ни слова. А собравшиеся смотрели на него обливаясь слезами и боясь пошевелиться. Понтифик попробовал благословить людей, но и это ему не удалось. Руки практически не слушались. Заплакав от боли и обиды, папа скрылся из виду, увозимый помощниками. Он не боялся смерти и давно был к ней готов. Особую скорбь святого отца вызывала собственная беспомощность и желание сделать для своего народа еще хоть что-то. Но ничего изменить было нельзя. С этой минуты люди круглосуточно дежурили на площади, не отводя глаз от окон личных папских апартаментов в апостольском дворце. Днем 2 апреля папа Иоанн Павел II произнес на польском языке свои последние слова. «Отпустите меня домой, к отцу моему!» И через 6 часов скончался. Свет в окнах погас. Похороны великого понтифика стали самой массовой церемонией погребения за всю историю человечества. 300 тысяч католиков присутствовало на заупокойном богослужении. А в дни прощания Собор Святого Петра посетило около 4 миллионов человек. Сто глав различных государств, 11 монархов и 70 президентов. Множество руководителей различных ведомств прибыли в Ватикан, чтобы отдать дань уважения Святому Отцу. Самым беспрецедентным событием стал факт коллективных молитв за Папу, в том числе и тех людей, кто не считал себя христианами. Молились даже мусульмане с иудеями. Торжественно похороненный в гротах базилики Иоанн Павел II навсегда вошел в историю не только католической церкви, но и всего мира, как поистине грандиозная и неповторимая личность. Понтифика не стала, но обновленная и воодушевленная его правлением церковь продолжала жить. Собирался конклав. Занимался новый день.